Голова 9 И в этом мгновении Тави осознал жуткий пугающий факт: судьба первого лорда и таким образом все Алеры оказалась полностью в его руках. То, что он сделает в следующем мгновении, будет иметь последствия, которые повлияют на все королевства, и он это знал. Его первым побуждением было выскочить из комнаты с криками о помощи, но он заставил себя сдержаться, следуя урокам маэстра Килиана. Он успокоился, закрыл все чувства и попытался решить проблему при помощи холодной логики. Он не мог позвать стражу, они, вне всякого сомнения, тут же примчатся на помощь и приведут с собой лекарей, которые позаботятся о Первом Лорде, но тогда все узнают, что случилось. А если всем станет известно, что здоровье подвело Первого Лорда, это может обернуться катастрофой во многих отношениях. Тави не присутствовал на закрытых советах Первого Лорда, но прекрасно умел слушать и совсем неплохо соображал. Из обрывков разговоров, подслушанных им во время несения службы, Он примерно знал, что происходит в королевстве. Гай находился в сложном положении, учитывая амбиции нескольких верховных лордов. Он был пожилым человеком, не имеющим наследника, и если они станут относиться к нему как к слабому старику без наследника, могут начаться восстания, всё что угодно, от официальных процессов в Сенате до полномасштабной военной борьбы. В конце концов, именно по этой причине Гай провёл реформу в Королевском легионе, чтобы обеспечить безопасность своему правлению и, и снизить возможность гражданской войны. А ещё это означало, что тот, кто решит отнять у Гая власть, будет вынужден за неё сражаться. Сама мысль о том, что Легионы и Лорды Алеры могут вступить друг с другом в войну, была для Тави невозможной до событий Второго Кальдронского сражения. Однако Тави видел, что бывает, когда Фурии выступает против солдат и граждан Алеры, и эти картины до сих пор являлись ему в ночных кошмарах. Тави вздрогнул. «Вороны Фурии. Только не это». Тави проверил состояние первого лорда, его сердце билось, хотя и не слишком уверенно. Дыхание было поверхностным, Тави ничего не мог для него сделать, а это означало, что ему потребуется чья-то помощь. Но кому он мог довериться в такой ситуации, кому доверяет Гай? «Сэр Майлз, идиот!» – услышал он собственный ответ. «Майлз, капитан Королевского легиона. Первый лорд ему доверяет». Иначе не поручил бы командование пятью тысячами вооружённых людей, находящихся в стенах цитадели. У Тави не было иного выбора, как оставить лежащего без сознания старика и помчаться за опытным капитаном. Он скатал свой плащ и положил его под голову Гаю, затем схватил подушку с кресла и подсунул ему под ноги. Потом он развернулся и помчался по лестнице во вторую комнату стражи. Но когда он к ней подошёл, он услышал громкие голоса. Тави остановился, чувствуя, как громко колотится в груди сердце. Неужели кому-то уже стало известно, что случилось? Он осторожно прокрался вперёд и вскоре смог разглядеть спины стражников на втором посту. Легионеры все до единого стояли, положив руки на своё оружие. В следующее мгновение Тавио услышал дружный топот ног, и стражники, которые отдыхали в соседней комнате, выскочили из неё на ходу, надевая кольчуги. "Мне очень жаль, сэр", говорил Бартос, командир поста. "Но его величество никого не принимает, когда находится в своих личных покоях". Голос, ответивший ему, не принадлежал человеку, он был слишком глубоким и глухим, а слова диковинным образом растянуты и переплетены, словно они с трудом вырывались из рта с клыками. Один из начал спускаться по лестнице и навис над легионерами, собравшимися в комнате. Тави видел одного из самых опасных врагов королевства всего раз за два года, и то издалека. Разумеется, он слышал самые разные истории о канимах, но они не подготовили его к впечатлению, которое тот на него произвёл, ни не в малейшей степени. Конем выпрямился во весь свой рост, почти доставая головой до потолка в 10 футов высотой. Покрытое тёмным мехом существо стояло на двух ногах, но обладало массой трёх могучих легионеров. Паличи казались слишком узкими для такого роста, а руки длиннее человеческих. Длинные толстые пальцы заканчивались чёрными когтями. Голова Канима вызвала у Теви неприятные ассоциации с дикими волками, сопровождавшими клан волком маратов хотя она оказалась шире, а нос короче. Тави обратил внимание на массивные мышцы челюстей. Он знал, что их острые, сверкающие жёлто-белые зубы могут легко перекусить человеку руку или ногу. Глаза Канима сверкали жёлтым огнём на алом фоне, поэтому создавалось впечатление, будто он смотрит на мир сквозь пелену крови. Тави принялся внимательно разглядывать диковинное существо. Каним был одет в костюм, похожий на те, какие носили лиранцы, хотя на него пошло гораздо больше ткани. Он предпочёл серые и чёрные цвета, а поверх надел необычный круглый плащ, закрывавший спину и половину груди. Там, где проглядывал мех, белые волосы и пятна указывали на боевые шрамы. В одном треугольном ухе с рваными краями от старой раны висело блестящее золотое кольцо с черепом, вырезанным из какого-то камня цвета крови. Такое же кольцо сверкало в шерсти, покрывавшей левую руку, а на боку канима висел громадный кривой меч. С такими канимы идут сражения». Тави прикусил губу, узнав Канима по одежде, манере держаться и внешности. Это был посол Варк, местный вождь Канимов, выступавший здесь от имени своего народа. «Возможно, ты меня не слышал, легионер?» Прорычал Канима, оскалился, показав всем свои зубы. «Мне нужно встретиться с первым лордом и поговорить с ним, и ты немедленно приведешь меня к нему». «Со всем уважением, посол!» – ответил Барт, сжав зубы. Его величество не предупредил меня о вашем визите, а я получил приказ позаботиться о том, чтобы его никто не беспокоил во время медитации. Варг зарычал. Все до одного легионера, находившиеся в комнате, слегка от него отодвинулись. Они были лучшими солдатами королевства. Тавис глотнул. Если боевые ветераны, сражавшиеся с конями, боятся посла Варга, значит на это есть причина. Естественно, Гай не узнал о моем визите, поскольку он не запланирован. С презрением и яростью заявил Варк. «Вопрос, который я собираюсь с ним обсудить, имеет огромную важность для вашего и моего народа». Он сделал глубокий вдох и снова показал всем свой арсенал зубов. Одна рука с когтями с грохотом опустилась на стол. «Командир первого поста был исключительно вежлив. С твоей стороны также будет проявлением вежливости отойти в сторону и пропустить меня». Бартус оглядел комнату, словно пытался найти выход из создавшегося положения. «Это совершенно невозможно!» — сказал он. «Маленький человечек!» — заявил Варк, и его голос опустился до едва различимого рычания. «Не испытывай моё терпение!» Бартас ответил не сразу, и Тави интуитивно понял, что это была ошибка. Его колебания говорили о слабости, а вести себя так перед лицом агрессивного хищника равнялось приглашению к нападению. «Если до этого дойдёт, ситуация станет только хуже». Тави понял, что должен действовать, сердце отчаянно билось у него в груди от страха, но он заставил себя надеть холодную маску уверенности и быстро вошёл в комнату стражи. «Легионер Бартас сказал он звенящим голосом. «Первый лорд требует к себе капитана Майлса. Немедленно!» В комнате мгновенно повисла напряжённая тишина. Бартас повернул голову и, удивленно моргая, уставил на Тави. Тави никогда не разговаривал таким тоном с легионерами. Он решил, что извинится перед Бартосом позже. «В чём дело, легионер?» – сурово поинтересовался Тави. «Что ты тянешь? Немедленно отправь кого-нибудь за Майлсом!» «Хм!» – проворчал Бартос. «Тот посол желает срочно встретиться с первым лордом!» «Прекрасно!» – заявил Тави. «Я сообщу ему об этом, когда приведут Майлса!» Варкас дал глухое рычание, которое ударило Тави в грудь. «Неприемлемо! Ты проводишь меня в комнату Гая и скажешь ему, что я хочу его видеть!» Тави довольно долго молча смотрел на Варга, а затем чуть приподнял одну бровь. «А вы кто?» Это было рассчитанное оскорбление, учитывая тот факт, что в цитадели все знали посла Канимов, и Варг, естественно, всё понял. В его янтарных глазах вспыхнула ярость, и он прорычал в ответ. «Посол Варг из Канима!» «Понятно», — сказал Тави. «Боюсь, я не видел вашего имени в списке тех, кому на сегодня назначена встреча». «Хм», — протянул Бартос. Тави закатил глаза и сердито на него посмотрел. Первый лорд желает немедленно видеть Майлс, легионер. А, да, конечно. Пробормотал Бартас. Нельс. Один из его людей страной обошел разорённого Канимы и неспешно начал подниматься по лестнице. Тави знал, ему совсем не просто это делать в доспехах, следовательно, пройдет некоторое время, прежде чем появится Майлс. Пусть капитан пройдет к первому лорду сразу, как только он появится, сказал Тави, развернулся, собираясь уйти. Варк заречал, и Тави повернулся, успев увидеть, как тот отбросил бартоса в сторону, точно тряпичную куклу. Каним двигался с невероятной скоростью, в один прыжок оказался рядом с Тави и схватил его рукой с длинными пальцами и когтями. Варк приблизил свой рот к лицу Тави так, что тот видел только его громадные клыки. Дыхание Канима было горячим, влажным, с запахом сырого мяса. От самого Канима пахло очень непривычно, чем-то едва различимым и горьким, ничего подобного Тави до сих пор встречать не приходилось. «Отведи меня к нему немедленно, мальчишка! А не то я разорву тебе глотку! Я устал от...» Тави одним ловким уверенным движением вытащил кинжал из-за пояса, который прикрывал плащ, и силой прижал его остриё к горлу посла Варга. Каним на мгновение удивлённо замолчал, и его янтарные глаза превратились в кровавые щёлочки. «Я могу разорвать тебя на куски!» «Можете!» – ответил Тави тем же жёстким, уверенным, холодным и вежливым голосом. «После этого вы сразу же умрёте, лорд-посол!» Тави говорил это и смотрел в глаза Варгу. Он был напуган до полусмерти, но знал, что ни в коем случае не должен показывать свой страх. «Вряд ли вы достойно послушаете своему правителю, если умрете таким позорным образом, от руки человеческого детёныша!» «Отведи меня к Гаю!» Настаивал на своём Варк. «Немедленно!» «Здесь Гай, король!» Ответил Тави. «А не вы, посол!» «Но не его когти находятся около твоего сердца, человеческий детёныш!» Тави почувствовал, что враг надавил на его грудь сильнее. Тави сердито оскалился и нажал на кинжал под челюсти Канима. «Я, как и легионер его величества, повинуясь приказам Гая. И нас не очень интересует, нравится вам это или нет. Сейчас вы меня отпустите, лорд-посол. Я передам вашу просьбу его величеству, как только представится подходящая возможность, и принесу вам личный его ответ, когда он позволит мне это сделать. Или, если хотите... «Я перережу вам горло, вы разорвёте меня на куски, и мы оба умрем без всякой уважительной причины. Выбирать вам!» «Ты думаешь, я боюсь смерти?» Спросил Каним. Его тёмные ноздри раздувались, и он, оскалив зубы, продолжил внимательно изучать лицо Тави. Тави не отводил глаз, моля всех святых, чтобы у него не дрожали руки, и продолжал давить на кинжал. «Думаю, если вы умрёте здесь, да еще вот так, это вряд ли принесет пользу вашему народу». «Что ты знаешь про мой народ?» – прорычал Варк. «Что у него изо рта плохо пахнет, если судить по вашему дыханию?» Варк жал кулаки, и Тави увидел, как у него зашевелились когти. Ему захотелось завопить, выругать себя за глупость, но он продолжил сохранять холодное, спокойное выражение лица и не опустил кинжал. Варк вскинул голову и издал лающий звук, а потом выпустил Тави, который отступил на шаг. «Зато от тебя пахнет страхом, мальчишка!» Заявил Варк. «А ещё ты карлик даже с точки зрения твоего народа! И дурак, но по крайней мере ты знаешь, что такое долг!» Каним склонил голову на бок, обнажив честь своего горла. Жест выглядел невероятно странным, но Теви решил, что это что-то вроде уважительного кивка. Он слегка склонил голову в ответ, не опуская глаз, и убрал кинжал в ножны на поясе. Каним с презрением оглядел легионеров. «Вы об этом пожалеете!» «И очень скоро», — с этими словами Варк закутался в плащ и вышел из комнаты, направившись к винтовой лестнице, ведущей наверх. Он издал тот желающий звук, но не оглянулся.